«Не знаю, слышала ли ты, какую лекцию прочитал он ей однажды насчет сонаты Винтейля?» «Я люблю одету от всего сердца, но излагать ей эстетические теории?» «Для этого нужно быть патентованным простофилий». «Послушайте, не говорите дурно об Адетте», — перебила его госпожа Вердюрен, прикидываясь ребенком. «Она очаровательна». «Но ведь это не мешает ей быть очаровательной».